Глава 7 В замке повелителя растений. Летающие ведьмы, коварные кувшинки и стальные челюсти. Пока карандаши и его друзья сладко спали в палатках, за ними с ветки дерева внимательно наблюдал большой взъерошенный попугай по кличке Кутя-Плютя. Зарывшись клювом в густую листву, попугай весь вечер следил и запоминал всё, о чём говорили путешественники. Дождавшись, когда выслеживаемые уснули, он оттолкнулся ногами от ветки и пулей полетел к самой середине острова. Там, между банановых пальм и финиковых деревьев, стоял замок могущественного повелителя всех растений. Это он сам так себя называл. Вот уже много лет повелитель вынашивал план, как он станет властелином мира, и все люди на земле будут ему подчиняться. А чтобы люди его действительно боялись, он решил придумать такое грозное оружие, которое все будут бояться. Для того он и поселился на этом необитаемом острове. Объехав все страны и острова, он собрал семена самых необычных растений и посеял их. «Скоро я стану властелином мира!» Раскачиваясь на подвесном кресле, мечтал повелитель растений. «Ни один ученый в мире не сможет справиться с моими растениями-душителями или даже деревьями-людоедами. Я посею семена этих растений везде, где только возможно». «Недавно я вывел растение, которые назвал «Смертельные челюсти». От них не будет спасения никому. Один я буду знать секрет этих жутких растений. Я изобрел волшебный эликсир, выпив который. Нам с тобой, Кутя-Плютя, не будут страшны все эти ужасные растения». Профессор!» — вдруг раздался крик попугая в окне. «Что такое?» — чуть не вывалился из кресла от неожиданности повелитель растений. «Ты чего тут раскричался ночью? Сейчас я отдам тебя на съедение моему любимому попугоядному фикусу, чтобы ты больше меня не пугал дурацким криком!» — пригрозил повелитель растений. «На наш остров проникли какие-то охотники за растениями!» — кричал попугай Кутеплютя. «Они направляются в сторону вашего замка!» «А как же мои ловушки?» — подскочил на месте повелитель. «Они уже давным-давно должны были прилипнуть к деревьям-липучкам или очутиться в щупальцах насекомоядного растения?» — удивлённо спросил он. «Они помогают друг другу в беде», — сказал Кутя-плютя. «Одного из этой компании схватила лиана-душитель, но остальные его спасли от гибели», — пояснила своему хозяину птица. «Да меняем, всё равно не добраться», — засмеялся повелитель растений. «Мои верные слуги поймают и погубят их. У них на пути стоят смертоносные кувшины» подводные ловушки и колючие челюсти. — А если они поплывут на лодке по озеру? — спросил попугай, усаживаясь к хозяину на плечо. — Ничего, там их поджидают растения-кувшинки, — щелкнув попугая по клюву, ответил повелитель растений. — Кувшинки их проглотят, как мух. «Они могут нам помешать!» Раскачиваясь из стороны в сторону, кричал попугай. «Я хочу стать главным в мире попугаем!» «А если они и дойдут живыми и невредимыми до середины острова, то никогда не смогут меня найти, ведь мой замок находится не на земле, а в воздухе. Они пройдут мимо, не заметив нас». Утирая руки, засмеялся повелитель растений. «А что мы станем делать, когда погубим этих путешественников?» — спросил Кутя-плютя, преданно глядя на повелителя. «Мы полетим на моём летающем растении к людям и станем над ними ластвовать», — пояснил повелитель. А по пути с воздуха разбросаем по всему миру семена моих страшных растений, так как люди не знают, как от них избавиться, то именно я стану повелителем не только всех растений, но и всех людей. Хрипло засмеялся повелитель. А еще у нас есть про запас водоросли убить. Напомнил хозяину попугай Кутеплютя. «Мы можем разбросать их вокруг острова, и к нам не сможет подплыть ни одна подводная лодка, потому что эти водоросли уничтожат всех водолазов!» Я вывел новый особенный сорт водорослей, которые смогут прогрызть даже бронированный корпус вражеских подводных лодок. Сейчас они в моем аквариуме растут, видишь? показывая попугаю на огромный двухметровый аквариум, произнёс повелитель растений и хищно потёр руки. Мне приходится каждый день кормить их стальной стружкой, но с каждым днём в водоросли становится всё прожорливее. А летающие ведьмы, кружась по комнате, спросил попугай. Они пока ещё не готовы, но через 3 дня их можно будет уже «Запускать в небо!» Потирая руки, засмеялся повелитель. «Эти летающие растения помогут мне стать властелином мира. Они будут кружиться над людьми и поедать всё, что увидят. Они сгрызут крыши домов и все фонарные столбы. Затем они возьмутся за все самолёты и вертолёты, которые будут встречаться на их пути». «А вдруг они меня с вертолётом перепутают и съедят?» Грохнувшись с перепугу на пол, спросил попугай кутя «Я не хочу, чтобы они меня съели!» Дрожащим голосом произнёс попугай. «Нас с тобой не тронет ни одно растение!» Успокоил птицу-повелитель растений. «Я же тебе уже объяснил, что изобрёл специальную жидкость, побрызгавшись которой мы будем в безопасности!» Все растения будут в ужасе уползать, улетать и уплывать от нас. Но секрет этой жидкости буду знать только я, — ударил себя в грудь повелитель. — А хорошо бы натравить людей растения, которые ползают под землей, — размечтался попугай. — Чтобы люди к нам не смогли снизу подобраться, а то еще пророют подземный ход и схватят нас. «Отличная идея!» — похвалил попугай-повелитель. «А ещё хорошо бы!» — сказал шёпотом повелитель растений, и они стали с попугаем шушукаться и строить коварные планы. А тем временем на острове наступило утро, и на небо лениво выползло раскалённое солнце.